Тирольский погребок был небольшим уютным трактиром с несколько сомнительной славой. Принадлежал он второразрядной гостинице, расположенной на отлете, в одном из старых кривых переулков. Эта гостиница пользовалась особой благосклонностью наших офицеров из-за снисходительной забывчивости тамошнего портье, который не утруждал гостей, требовавших — случалось и среди дня — Номер с двуспальной кроватью, обязательным заполнением регистрационных листков. Сохранению тайны, более или менее продолжительных любовных утех, благоприятствовало также и то обстоятельство, что на лестницу, ведущую к укромным гнездышкам, можно было, в маленьком городке ведь тысячи глаз, преспокойно попасть прямо из трактира, минуя парадный вход. Безупречными в этом сомнительном заведении были зато Терландская и Мускатель, подававшиеся внизу в зале. Ежевечерне здесь собирались горожане. По-домашнему рассевшись вокруг непокрытых громоздких столов, они с большей или меньшей горячностью обсуждали местные дела и мировые проблемы. Это незатейливое помещение было всецело предоставлено достопримечательным завсегдатаем, приходившим сюда для того, чтобы за вином и болтовней убить время. Ступенькой выше, вдоль стен, тянулась галерея ложь, разделенных довольно толстыми перегородками, на которых в изобилии красовались выжженные по дереву картинки и глуповатые заздравные стежки Тяжелые портьеры — Изолировали восемь кабинетов от общего зала настолько, что их можно было рассматривать почти как отдельные кабинеты, каковыми они и являлись. Когда офицерам и вольно определяющимся гарнизона хотелось тайком развлечься с девицами из Вены, они абонировали одну из лож, причем, по слухам, даже сам полковник, обычно строго следивший за нравственностью, явно одобрял эту благоразумную меру, ограждавшую забаву его молодцов от излишнего любопытства штатских. Соблюдение тайны было высшим законом и для прислуги ресторана. По категорическому распоряжению владельца гостиницы, некоего господина Ферлейтнера, одетым в тирольские платья кельнершем, строго-настрого воспрещалось приподнимать священные портьеры, без предварительного громкого покашливания или же каким-либо иным способом беспокоить господ военных, прежде чем они сами не позвонят в колокольчик. Таким образом, и честь, и удовольствие армии пребывали под надежной охраной. В истории погребка, видно, нечасто случалось, что двое посетителей занимали ложу исключительно с целью поговорить наедине. Но я бы чувствовал себя неловко, если бы посреди долгожданной беседы с доктором Кондором мне пришлось отвечать на приветствие, либо поспешно вскакивать при появлении старшего офицера. Меня коробило уже при одной мысли о том, что я буду вынужден пройти через весь трактир с Кондором бок о бок. Я представлял, какие шуточки будут отпускать завтра по моему адресу, если кто-нибудь увидит что я пробираюсь в столь интимный уголок с каким-то приезжим толстяком. Однако уже при входе я с глубочайшим удовлетворением отметил, что в Тирольском погребке царила та пустота, которая неизбежно наступает в подобных местах к концу месяца в каждом гарнизонном городке. И из полка никого не оказалось, и все ложи были к нашим услугам кондор заказал два литра белого вина и очевидно для того чтобы кольнерша нас больше не беспокоила тут же рассчитался дав ей такие щедрые чаевые что она с возгласом при много благодарна немедленно исчезла портьера опустилась и мы очутились в надежно изолированной маленькой кабине куда лишь изредка долетали со стороны зала приглушенные обрывки фраз и смех Кондор наполнил высокие бокалы, сначала мне, потом себе. По некоторой замедленности его движений я почувствовал, что все, о чем он намеревался рассказать, а, возможно, и умолчать, было продумано им заранее. И когда он обратился ко мне, от его довольного, сытого вида, столь раздражавшего меня прежде, не осталось и следа. Сонный взгляд сразу стал сосредоточенным. Пожалуй, лучше всего начнем с самого начала и оставим пока в стороне благородного господина Лаеша фон Кэкешфальву, ибо его тогда еще не существовало. Не было ни венгерского аристократа, ни богатого землевладельца в черном сюртуке и в очках с золотой оправой. Был лишь... Востроглазый, щуплый, еврейский мальчишка по имени Леопольд Канец, который жил в бедной деревушке у венгеро-словацкой границы, которого, кажется, звали не иначе, как леммель Канец. Вероятно, я привстал с места или еще как-либо выдал свое крайнее изумление, так как я был готов к чему угодно, только не к этому. Но Кондор, улыбнувшись, спокойно продолжал. «Да — Да-да, Канец. Леопольд Канец. Тут уж ничего не поделаешь. Лишь много лет спустя по ходатайству одного министра эту фамилию столь звучно амадьярили и украсили дворянской приставкой. Вы, наверное, упустили из виду тот факт, что человек с влиянием и связями — Проживший здесь долгое время, может сменить шкуру, перекроить свою фамилию на мадьярский лад, а иногда и приобрести титул. Впрочем, откуда вам, молодому человеку, все это знать? Да, немало воды утекло с тех пор, когда этот щедушный востроглазое существо, этот лукавый еврейский мальчуган присматривал за крестьянскими лошадьми и повозками пока их хозяева сидели в трактире, или же подносил корзины рыночным торговкам, получая в уплату несколько картофелин. Так что отец Кекешфальвы, или, вернее, Канеца, был отнюдь не аристократом, а полунищим евреем с курчавыми пейсами, который арендовал придорожный шинок неподалеку от деревни. Утром и вечером у Шинка останавливались лесорубы и возщики, чтобы согреться до или после езды по карпатскому морозу стаканчиком другим семидесятиградусной водки. Случалась огненная жидкость, ударяла им в головы, и они принимались бить посуду и ломать стулья. Во время одной из таких драк отцу Леопольда переломали ребра. Несколько крестьян, вернувшись пьяными с ярмарки, затеяли ссору, и когда шинкарь, пытаясь спасти свою убогую мебель, кинулся разнимать их, какой-то верзило кучер отшвырнул его в угол с такой силой, что он со стоном повалился на пол. С того дня у него началось кровохарканье, а спустя год он умер в больнице, не оставив семье ни гроша. Мать Мужественная женщина, чтобы прокормиться, с детьми бралась за все, была прачкой, повитухой и, кроме того, занималась торговлей в разнос. Причем Леопольд помогал ей, таская товары на спине. Он старался наскрести лишний крейцер где только мог. И на побегушках у купца, и посыльном из деревни в деревню. В том возрасте, когда другие дети еще играют в стеклянные шарики, Он уже точно знал, сколько стоит каждая вещь, где и что продается или покупается, и как сделаться незаменимым, исполняя мелкие поручения. Сверх того, он находил еще время, чтобы немного подучиться. Грамоту, которой обучал его Равин, он усвоил так быстро, что уже 13 лет подрабатывал писцом у одного адвоката и за несколько крейцеров заполнял подотные свидетельства мелким лавочником. Чтобы экономить на освещение, каждая капля керосина в их жалком хозяйстве была на учете, он ночами просиживал у сигнального фонаря в будке стрелочника. В деревне станции не было, изучая выброшенные рваные газеты. Уже тогда старики общины одобрительно покачивали бородами и предсказывали, что из этого парнишки выйдет толк. Как ему удалось перебраться из словацкой деревушки в Вену, я не знаю. Но когда 25-летний Канец появился в здешних местах, он уже был агентом солидного страхового общества. С присущей ему неутомимостью он совмещал свое официальное занятие с множеством побочных мелких гешефтов. Канец стал тем, кого в Галиции называют «фактором». Человеком, который всем торгует и всюду посредничает, наводя мосты между спросом и предложением. Первое время его просто терпели. Но вскоре его начали замечать и даже нуждаться в нем, ибо он все знал и во всем разбирался. Какая-то вдова захотела выдать замуж дочь, канец уже тут как тут в роли свата. Кто-то собрался эмигрировать в Америку. Канец достает ему необходимые справки и документы. Кроме того, он перепродавал старую одежду, часы, антикварные вещи, занимался оценкой земельных участков, товаров, лошадей. А если какому-нибудь офицеру требовалось поручительство, то Канец мог позаботиться и об этом. Его осведомленность и круг его деятельности с каждым годом становились Все шире и шире. Конечно, проявив столько энергии и упорства, можно нажить немало добра. Однако настоящее состояние, как правило, образуется лишь при особом соотношении между доходами и расходами, между прибылью и издержками. И вот в этом и заключался второй секрет преуспевания нашего приятеля. Канец почти ничего не расходовал если только не считать того, что он подкармливал кучу родственников и платил за учение брата. Единственное, что он приобрел для себя лично, — это черный сюртук, да хорошо известные вам очки в золотой оправе, благодаря которым он прослыл среди крестьян за ученого. Но даже разбогатев, он из осторожности все еще продолжал выдавать себя за мелкого агента либо в слове «агент» есть что-то магическое. Это удобная ширма, за которой можно спрятать что угодно, а Канец скрывал за ней прежде всего тот факт, что из посредника он уже давно превратился в предпринимателя. Он полагал, что важнее и разумнее быть богатым, нежели слыть им. Будто ему были знакомы мудрые слова Шопенгауэра о том, Что ты есть и кем ты кажешься? То, что умный, деятельный и бережливый человек рано или поздно оказывается при деньгах, не требует особых философских доказательств, да и недостойно, на мой взгляд, восхищения. Мы, врачи, лучше, чем кто-либо, знаем, что в жизни человека наступают минуты, когда ему не помогает никакая чековая книжка. Что мне с самого начала действительно импонировало в нашем Каннице, так это его поистине демоническая воля, с которой он стремился приумножить вместе с богатством и свои знания. Где бы он ни был, на вокзале, в поезде, в гостинице, днем и ночью, каждый свободный час он читал и учился. Чтобы быть своим собственным адвокатом, он изучал торговое и промышленное право. Как профессиональный антиквар, он следил за всеми аукционами Лондона и Парижа. И как банкир, разбирался в любых финансовых операциях. В результате, его дела постепенно приобретали все больший и больший размах. От крестьян он перешел к арендаторам, от арендаторов — к крупным землевладельцам. Вскоре он уже посредничал при продаже лесных угодий и целых урожаев, поставлял сырье фабрикам, основывал акционерное общество. Наконец, ему даже поручили кое-какие поставки для армии. И вот черный сюртук и золотые очки все чаще и чаще можно было видеть в приемных министерств. А здесь, в наших местах, люди все еще считали его мелким агентом. К тому времени у него уже имелось не то четверть, не то полмиллиона крон — и продолжали небрежно кивать при встрече этому Канецу до тех пор, пока он не совершил своей величайшей комбинации и не превратился в один день из Лэммеля-Канеца в господина фон Кэкешфальву. Кондор остановился. Ну вот, то, что я сейчас рассказал вам, известно мне лишь из вторых рук. Последующую же историю я слышал от него самого. Он рассказал ее мне в ночь, когда его жене была сделана операция. Мы просидели с ним тогда в одной комнате с десяти часов вечера до рассвета. В такие минуты люди не лгут, и я могу поручиться за каждое слово. Кондор медленно и задумчиво отхлебнул маленький глоток вина, и закурил новую сигару. Кажется, уже четвертую за вечер. Это непрерывное курение бросалось в глаза. Я начинал понимать, что его подчеркнутый довольный вид, неторопливая речь и кажущаяся вялость были лишь профессиональным приемом, которым он, как врач, постоянно пользовался в разговоре с больными, чтобы иметь время спокойно поразмыслить, а также и понаблюдать. Он несколько раз затянулся сигарой, лениво посасывая ее толстыми губами и провожая взглядом колечки дыма. Эта история о том, как Леопольд или Леммель стал владельцем поместья Кекешфальва, началась в пассажирском поезде, который шел из Будапешта в Вену. Несмотря на свои 42 года и уже появившуюся седину, Наш друг в ту пору все еще продолжал ездить преимущественно ночью. Скупые экономят и время. И, разумеется, только третьим классом. За долгую практику у него выработалась своеобразная техника ночных поездок. Войдя в купе, он прежде всего расстилал на жесткой деревянной скамейке шотландский плед, по дешевке приобретенный на аукционе. Затем аккуратно вешал на крючок свой неизменный черный сюртук, прятал в футляр очки и доставал из холщовой дорожной сумки, до чемоданов дело так и не дошло, старую байковую куртку Покончив с приготовлениями, он усаживался поудобнее в угол и, надвинув на лоб шапку, чтобы свет не падал в глаза, погружался в дремоту что для сна не обязательно иметь кровать и прочие удобства, Канец усвоил еще в детстве. Но на сей раз наш друг не заснул, так как в купе сидели еще три пассажира и говорили о делах. А деловые разговоры Канец никогда не пропускал мимо ушей. С годами его любознательность не уменьшалась, равно как и его алчность. То были две половинки клещей. Собственно говоря, он уже начал дремать, но донесшаяся до его слуха реплика заставила его насторожиться, как сигнал трубы боевого коня. В этой реплике упоминалось о какой-то сумме. Вы подумайте, ведь только благодаря своей неслыханной глупости этот счастливчик одним махом заработал шестьдесят тысяч крон. Какие шестьдесят тысяч? Кому? Откуда? С Каница сон как рукой снял. Кто заработал шестьдесят тысяч и как? Он не успокоится, пока не узнает, в чем дело. Разумеется, попутчики не должны догадываться, что он подслушивает. Канец поглубже надвинул на лоб шапку, чтобы тень от нее скрывала глаза, и остальные думали, будто он спит. В то же время, ловко используя каждый толчок вагона, он стал подвигаться к ним ближе и ближе, чтобы за стуком колес не упустить ни одного слова.